Он ловким движением ухватился за ручку гири. Но сверх всякого ожидания гиря осталась неподвижной. Удивлённый Брандевин снова взялся за неё с удвоенным усилием, но напрасно. Тогда им овладела злость. Он приседает, напрягает все свои силы, рвётся, бесится. Всё безуспешно. Гиря остаётся точно приросший к полу. Брандевин побогровел, его глаза чуть не вышли из орбит, жилы надулись и с лба струился пот. Здесь какое-то мошенничество, прорычал он в бешенстве. Гири прикреплены к полу. Попробуйте с другой гирей. Брандевин стaскивает с себя верхнюю одежду и жилетку, появляется в одних подтяжках, одним словом забывает все правила приличия, плюёт себе на ладони и бросается с новой силой к другой гире. Но и с этой он совладать не может. Может быть, вы исправитесь со следующей? продолжает Ламонт. Взбешённый, но уже несколько покорнее, он пробует свои силы на соседней гире, но увы, опять напрасно. Что это с ним случилось? Он со страхом оглядывает свои мускулистые руки. Что бы подумали его товарищи в Марселе? Он, который всегда брал приз на упражнениях этого рода. Тут что-то странное. Он не на шутку забеспокоился, попробовал поднять гирю в пятьдесят килограммов, но и это не поддалось ему, как и предыдущие. Тогда он попробовал их все по очереди, но самая маленькая из них, которую он обыкновенно мог бы поднять на мизинце, и та не тронулась ни на йоту с места. Это его окончательно сразило. Он стал испуганно озираться во все стороны, как бы ища объяснения того, что с ним произошло. "Успокойтесь, господин Брандевин", сказал ему тогда доктор И простите мне то минутное беспокойство, которое я вам причинил этим опытом. Теперь вы можете поднять все эти гири. Что? Как? Что вы хотите этим сказать? Сказал ошеломлённый Брандвин. Запрет снят, попробуйте же, говорю вам. Сделавшись недоверчивым вследствие только что понесённого поражения, Брендевин тихонько подошёл к гире в 50 кг. О, какой сюрприз! Он её поднял как пёрышко. Те усилия, которые он намеревался употребить, даже качнуло его назад. Обрадовавшись, он подошёл к соседней гире, потом к следующей. Дошёл наконец до самой тяжёлой в 100 кг, но и эту поднял совсем свободно и даже потряс ею над головой с торжествующим видом. Посыпался целый град рукоплесканий. Хотя все и радовались неудаче сварливого купца, но в то же время и забеспокоились, увидев внезапную слабость, овладевшую им. Что же всё это означает? сказал Брандевин, ещё не вполне пришедший в себя. Ушный припадок ли со мной случился? Нет, нисколько. Вы оставались совершенно здоровы. Но это просто сила внушения. Вы, конечно, слышали об этой новой интересной науке? М-м, не знаю, признался Брандевин. Но мне эта наука кажется весьма неприятной. О, доктор, ещё сделайте мне внушение. Послышалось сразу несколько голосов. Эти опыты удаются не со всеми. Между вами могут найтись такие субъекты, перед которыми мой магнетизм останется бессильным, скромно ответил доктор. Но я согласен на новый опыт. Попробуем опять с картами, если хотите. Он оглядел испытующим взглядом лица всех присутствующих и минуту спустя предложил колоду карт одной пожилой даме, к плечу которой с такой доверчивостью прижималась застенчивая девочка. Вот, сказал он, бумага и карандаш. Выберите с ударением мысленно одну из этих карт, потом запишите задуманную карту А также и место, на котором вы пожелаете её найти. Постарайтесь устроить, чтобы никто не мог видеть, а я менее чем кто-либо то, что вы напишете. Ни карту, ни бумагу ни на секунду не выпускайте из рук. Хорошо, сказала мадам Масси и тотчас же принялась за выполнение данного поручения. Пока она поспешно писала несколько строчек, Доктор удалился, делая вид, что он прибирает свой столик, и даже повернулся ко всем спиной. Ему непременно хотелось, чтобы скептики и неверующие сознались бы после, что он никак не мог заранее увидеть или услышать тайну, которую ему предстояло решить. "Готово", сказала мадам Массей, поднимая голову. Вы уверены, сударыня, что карта, которую вы выбрали, осталась в колоде? Конечно, уверена. Я только мельком посмотрела её, даже не вынимая из колоды. Будьте так добры, посмотрите, ещё там ли она. Вполне уверена, что в такое короткое время в колоде карт не могло произойти никакой перемены, тем более что она их крепко держала в руке. Мадам Массей наскоро просмотрела их. Задуманной карты в колоде не было. Думая, что она ошиблась, она начала опять искать медленнее, стал рассматривать и переворачивать одну карту за другой. И наконец должна была удостовериться, что та карта, которую она мысленно выбрала, исчезла. Это немыслимо, сказала она. Теперь с вашего разрешения, с ударения эта карта должна была выйти из ваших рук и поместиться вместе указанном на вашей бумаге, которую вы ещё держите в руках. Теперь мы убедимся, исполнено ли ваше желание. Жерар, сходите, пожалуйста, на кухню и попросите дать вам дюжину яиц. Пока мадам Массей Ахала от удивления, Жерар в один миг слетал в кухню, И уже нёс корзину яиц, которую поставил перед своей матерью. Потрудитесь теперь сударыня указать на то яйцо, в котором бы вам хотелось найти вашу карту. А они все одинаковые. Не нашла мадам Массей ничего иного ответить. Так велико было её изумление, что её мысли так легко отгаданы. Да, сказал господин Массей, наклоняясь над корзинной